Глава первая. Снаружи нас встречает сырость, туман и холод. Приходится плотнее запахнуть куртку. Пока идем за Джоэлом, двигаясь по его следам, прикидываю в голове, с чего лучше начать. Выяснить, работает ли магия призыва или разузнать детали о семье Джоэла. В итоге прихожу к выводу, что оптимально сначала попробовать разобраться с работой магии. Несмотря на доверие к самому здоровяку, его родственники меня отчасти напрягают. Будет намного спокойнее, если у нас окажется какое-то количество призванных, готовых сражаться. Не думаю, что до такого может дойти, но всегда лучше перестраховаться. К тому же, как знать, кто может сюда заявиться, идя за нашими головами? В какой-то момент идущий первым Джоэл останавливается на небольшом пригорке и, дождавшись остальных, поднимает руку, показывая куда-то вдаль. «Видите? Он за той кочкой, голова рыцаря торчит». Приглядываюсь к обозначенному холмику земли, метрах восьмидесяти от нас, но различить торчащий кусок морды с чешуей, чем-то напоминающий крокодилью, выходит далеко не сразу. Все остальное, кроме небольшой части черепа, скрыто в болотной жиже, и Джоэл было порывается чтобы целиком посмотреть, но я его вовремя останавливаю, сразу после этого повернувшись к Эйкеру. Какой вариант магии призыва здесь можно задействовать? Что для этого потребуется? Задумчиво вздохнувший маг слегка разводит руками. Сложно сказать, какие связки сработают, а какие нет. Условия слишком специфические. Но раз мы стоим на одном месте, можно попробовать заклинание не из полевой магии. Думаю... Так вероятность успеха будет выше. Следующие 20 минут занимаемся подготовкой на небольшой и относительно ровной площадке. Рядом с пригорком чертим два с лишним десятка рун, а удалившийся на поиски животного для жертвы Джоэл скоро возвращается, таща в руках двух гигантских лягушек. Если вчерашнюю похлебку готовили из таких же, то проблем с провиантом на болотах быть не должно. Каждый из прыгунов размером с приличную утку. Когда завершаем все приготовления, Эйкор приступает к самой процедуре. Вырезав ярким символы на боку первой из лягушек, пускает вход нотную комбинацию. Спустя несколько секунд руны, намеченные на земле, начинают светиться синим, а в центре неровного круга, который они образуют, возникает небольшой шар, быстро увеличивающийся в размерах, Отойдя на несколько метров в сторону от мага, напряженно наблюдаем за процессом. По его собственным словам, последствия искажения магии призыва могут быть весьма непредсказуемыми и довольно мощными, так что лучше держать хотя бы какую-то дистанцию. Шар трансформируется в облако, стелящееся по земле, в котором показывается силуэт, смутно напоминающий человеческий, и рядом со мной облегченно выдыхает Джоэл. «Получилось, видать! Вот уже и признанного самого видно!» Почти сразу после его слов облако внезапно подсвечивается желтым, а потом схлопывается в один большой шар, который разлетается в клочья. Икор делает несколько быстрых шагов назад, отступая от места проведения заклинания, а в воздухе мелькает нечто, похожее на разряд мощной молнии белого цвета, что бьет куда-то в болото. Спустя мгновение слышится громкий рев, прокатывающийся по окрестностям, и становится понятно, что удар, похоже, зацепил отдыхающего рыцара. Громадная туша буквально вылетает из воды с громким плеском, приземлившись назад, и Джоэл вскидывает лоун, беря зверя на прицел. Остальные тоже разворачиваются в сторону взбешенного животного, доставая оружие, а сам рыцарь мечется в топе, поднимая фонтанный брызг. После очередного «нырка» внезапно делает рывок в нашу сторону, оказавшись максимум метрах в сорока, и Джоэл, смещая ствол винтовки, готовясь выпустить пулю. Внимательно наблюдающий за болотным монстром Мейкер внезапно рявкает. «Не стреляй!» Сжимая в руке револьвер, удивленно кашусь на старого мага, который что-то достает из кармана куртки. Спустя секунду шагает вперед, держа в правой руке металлический браслет. Мелькают нотные символы, и вокруг артефакта возникает сияние, от которого отходит тонкий канал, протягивающийся до снова начавшего биться в болоте Рицера. Причина действия Эйкера становится понятна только в момент, когда зверь начинает медленно приближаться и, почувствовав под собой дно, показывается из воды. Если сам он похож на огромного броненосца, то вот желтокожее лицо торчащая из корпуса под основной головой рицера, явно не из числа органов, предусмотренных природой. Покосившись на Экера, думаю, стоит ли его беспокоить вопросом, но меня опережает Канц с недоумением, рассматривающий приближающегося зверя. «Это что за выродыш такой? Разве у рыцаров бывает вторая голова? Да еще такая!» Бывший призрак, не отрывая взгляд от бронированной махины, которая уже совсем рядом с нами, цедит слова в ответ. «Призванный слился с ним. Плоть с плотью, разум с разумом. Повезло, что рицер оказался рядом, иначе его бросило бы в одного из нас. Тому, чье сознание оказалось бы самым слабым. Сильно не повезло бы». Брови, стоящие рядом Айрин, ползут вверх, а Танфой удивленно цокает языком. Сам же болотный монстр подошел уже совсем вплотную, завороженно бредя по тому каналу, что тянется от браслета Эйкера. Когда останавливается в метре от старого мага, тот озвучивает вопрос. «Ты слышишь меня?» Животное конвульсивно дергается, тряся головой, после чего снова замирает. Если я верно понимаю сигнал, это, скорее всего, означало «да». «Подожди, сейчас я попробую все исправить». Закончив фразу... Эйкер принимается вовсю сыпать нотными символами, комбинации идут одна за другой. Не знаю почему, но Макс, судя по всему, не опасается, что какая-то из них сработает не так, как надо. Либо просто действует на свой страх и риск. Результаты его работы становятся заметны через пару минут. Внутри туши Рицера что-то хрустит, а на желтокожем лице, торчащем из его корпуса, Появляется выражение дикой боли. Спустя секунду зверь и вовсе заваливается на землю, рухнув на бок. Отступив чуть назад, замечаю, что круацина смотрит на лицо призванного с явной жалостью. Похоже, девушки не по себе от мысли, что кто-то, вырвавшись из ее мира, оказался слит с тушей животного. Впрочем, в следующий момент меня отвлекает бас, звучащий со стороны упавшего броненосца. «Спасибо тебе, Мак. Ты можешь вытащить меня отсюда полностью?» Говорит то самое лицо с желтой кожей, чем-то напоминающее кошачью морду. Пока он озвучивает фразы, центнеровая зверюга начинает медленно и довольно неуклюже подниматься. Икар же, сделав шаг назад, отвечает, «Пока мы на этих болотах, нет! Но я могу пообещать сделать это, как только выберемся отсюда!» Морда Ритцера поворачивается, и по нам скользит взгляд широко распахнутых глаз. «Вижу, среди вас уже есть мои сородичи. Я готов заключить контракт». Несколько следующих минут занимает процедура заключения магического контракта, который по настоянию Эйкера завязывает на меня, так же, как и в случае с Сейсом. Призванные обещают беспрекословно следовать моим приказам на протяжении пяти ближайших лет, и не предавать меня, а я со своей стороны заботиться о его благополучии и вытащить из тела рыцаря, как только представится такая возможность. Формула, на мой взгляд, не слишком честная. В случае неподчинения он банально умрет, я же практически ничем не рискую. Но старый маг предлагает именно такой формат, видимо, считая его максимально эффективным. После того, как заканчиваем процесс, выясняется, что имя нового призванного – Шхел. Он планировал получить облик человекоподобного кота, из-за чего на нас сейчас и смотрит такая морда. Вот желтая кожа – это уже побочный эффект сбоя в заклинании. Как объясняет сам Эйкер, слияние призванных и разумных существ – достаточно давний вариант использования магии из этой области – Но обычно такая схема применялась при слиянии разума призванного с искусственно созданными сущностями, магическими механоидами, объединенных с живой плотью, внутри которой располагался мозг. Как результат, маг получал не болванку, которая могла выполнять лишь простые приказы, а мощного бойца с полноценным разумом, что был способен действовать полностью автономно. С шелхом же ситуация обусловлена искаженным магическим фоном, который привел к спонтанному принудительному слиянию призванного с телом и разумом рыцаря. Впрочем, сам он не особо жалуется, постепенно осваивая возможности своей новой оболочки. Со стороны, радостно носящийся из стороны в сторону рыцар, на корпусе которого красуется желтое лицо, отчасти напоминающее человека, отчасти кота – смотрится довольно жутковато. Но с учетом того, что теперь он стал намного быстрее, сильнее и выносливее, боец из Шхала может выйти неплохой. А если усилить внешнюю броню, чтобы защитить от оружия крупного калибра, то призванный и вовсе превратится в своего рода живой танк. Наблюдая за осваивающимся в новом теле созданием, киваю на браслет, который Эйкер продолжает сжимать в руке. «Это тот самый, что тебе дал профессор?» Тот, мельком глянув на артефакт, кивает. «Да, не знаю, зачем он был нужен Маретто, но эта вещица лет двести, не меньше. Позволяет брать под контроль буйных призванных, а при необходимости уничтожать их разум. Правда, энергии почти не осталось. Нужно будет провести ритуал, чтобы восполнить потери». Того, что есть сейчас, может хватить еще на один раз, если сущность не будет сверхгромадных размеров». Чуть помолчав, добавляет. «Что теперь? Будем ставить эксперименты дальше?» Усевшийся прямо на пригорок Канс, повернув к нам голову, скептически замечает. «А если в следующий раз нас размажет ко всем халтам? Ладно сейчас призванного в тушку рица разобросила, но могло ведь бабахнуть так, что мы на молекулы бы разложились». Ненадолго задумавшийся маг быстро находится с ответом. «Как вариант, я могу попробовать ослабить мощь заклинаний, которые мы будем использовать. Тогда через разрыв грани между мирами смогут пройти только совсем небольшие сущности, что сильно снижает вероятность получить хотя бы кого-то. Мелочь редко пробивается к порталам, их чаще всего банально сжирают. Но зато сможем проверить работоспособность комбинации — Без сильного риска для себя. Даже если что-то пойдет не так, катаклизм будет довольно слабый. На протяжении следующего часа тестируем разные варианты магии призыва. Правда, перед этим еще какое-то время приходится потратить на отработку установки защиты. Здесь, к счастью, все куда проще. Достаточно снизить мощность нотных комбинаций, изменив один из символов, и создать микроскопический щит, размещая его подальше от себя. Методом тыка находятся сразу три работающие связки, которые используем, чтобы выставить защиту возле места призыва. Как результат, получаем два вполне рабочих заклинания магии призыва, которые можно безопасно использовать. Как и предсказывал Эйкер, через крохотные порталы к нам никто не пробивается. Но зато появляется возможность повторить все, выложившись на полную мощность, и заполучить бойцов. Четыре варианта заканчиваются просто ничем. Руны и нотные символы с ксотами не желают взаимодействовать. Одно из заклинаний приводит к небольшому огненному взрыву, расплескивающему пламя внутри установленных нами универсальных щитов. Защита вполне предсказуемо выдерживает удар, не дав нам пострадать. Когда Эйкор успешно завершает тестирование второго работающего заклинания, рядом звучит голос Джоэла. «Нам бы перед тем, как сюда призванных тащить, с матушкой поговорить. Мы-то ладно, но вот кормить сотни призванных она не станет. Да и размещать их надо будет где-то. А еще надо Карвелу предупредить. Она хоть и ушла, но все ж сестра. Да и Клафеса вдруг выглянет, а тут по потопом носится». «Нехорошо выйдет!» Тонфой с интересом, глядя на здравика, протяжно угукает, а виконтесса отвлекшись от изучения тумана, в котором что-то привлекло ее внимание, озвучивает вопрос. «А Клайфос это кто? Твой брат?» Парень сразу же машет головой. «Если бы! Сыновей у матушки больше нет, только я один. А Клайфос, он дядя мой, вроде бы. Сами увидите!» Рассказывать что-то еще, он на отрез отказывается, твердя, что мы сможем посмотреть на все своими глазами. Так что просто отправляемся следом, пробираясь через болото. По мере движения тумана становится меньше, и температура явно уменьшается. Арин расстегивает свое пальто, а круацина и вовсе сбрасывает куртку, перебросив ее через плечо. Интересно, у них тут микроклимат. Чем дальше забираемся вглубь, тем теплее становится. Минут через пятнадцать, движущийся параллельным курсом шхел, который старается погружаться в воду только по грудь, чтобы не заливать лицо, внезапно останавливается, водя носом звериной морды. «Могу ошибаться, но там кто-то». Летящий над нами сейс тоже притормаживает, а впереди из воды шумно выпрыгивает еще один рыцарь. Душа летит прямо на Джоэла. Едва успеваю начать нотную связку, формирующую щит, чтобы попробовать прикрыть парня, но тот успевает первым. Молниеносно сорвав с пояса топор, встречает громадного зверя ударом, сам отступая назад и в сторону. Поняв, что нападающий болотный монстр мертв, прерывая комбинацию, с изумлением смотрю на здоровика. Тот, заметив шокированное выражение наших лиц, смущенно улыбается. Я ж вам рассказывала что рицеров мы тут гоняем по полной. Канс, подошедший ближе к трупу рицера с раскроенным черепом, согласно хмыкает. Ну да, было такое. Но я думал, это все байки. Или рицер у вас тут мелкие, не остальным. В глазах сына Хердиса появляется вполне искреннее изумление, и я его прекрасно понимаю. Наблюдать за тем, как твой сокурсник... Одним ударом рассекает бронированный череп болотной твари, который, скорее всего, не пробьет даже выстрел из моего Эрстона в упор. Это довольно внезапно. Впрочем, для самого Джоэла ситуация явно в порядке вещей. Он спокойно продолжает путь дальше. Больше монстров на дороге не попадается — и через полчаса мы останавливаемся перед подобием шалаша, выстроенного из множества разнокалиберных ветвей, обмазанных чем-то похожим на глину. Сейчас мы в буквальном смысле среди топей. Жилище стоит на небольшом и относительно сухом островке земли, что со всех сторон окружен болотом. А добрались мы сюда по тропинке, кое-где устиланы гатями, Видимо, семья Джоэла поддерживает местные коммуникации в более-менее приемлемом состоянии, чтобы иметь возможность свободно перемещаться. Осторожно подошедший к выходу здоровяк наклоняется, заглядывая в низкий проход, ведущий внутрь. «Клафес, ты же тут?» Чуть подождав, угрюмо кивает. «Хорошо, можешь не отвечать. Я же все равно знаю, что ты внутри. Хотел предупредить. У нас гости». «Если почувствуешь магию или еще что-то незнакомое, ты не пугайся, это мы. Договорились?» Сначала кажется, что этот вопрос тоже останется без ответа, но через несколько секунд внутри шалаша слышится шорох, и скоро из прохода появляется мужское лицо, обрамленное жидкими седыми волосами. С подозрением, оглядев нас одним целым глазом, косит им на Джоэла и вылезает наружу, показавшись полностью. «Гости, значится! А кто разрешал? Зачем ты их сюда привял?» До этого спокойно стоящий около шалаша Джоэл отшатывается назад, опуская руку на рукоять Добряка, и все остальные тоже разом напрягаются. Круацина шагает вперед, загораживая собой конца, а Шхел подбирается чуть ближе к островку, почти выйдя на сухую землю. Старичок Облаченный только в длинную белую рубаху, что достает ему до колен, продолжает озвучивать претензии: Что было, когда в прошлый раз здесь были гости? Тебе рассказать? Или сам вспомнишь дуралей! Веришь во все как малое дитя? Знаешь, что он с тобой сделает, если что-то пойдет не так? Бросит, как меня в этом дерьме, посреди воды и рыцаров не будет тебе балов, женщин и вина, только мрак и страх, застывший внутри, а еще голоса, что постоянно говорят. Никогда не затихающиеся гхархово ублюдки! Речь сильно походит на выкрики сумасшедшего, но определенная логика в этой тираде присутствует. Особенно интересно, кого Клайфис упомянул, когда подчеркивал слово «он». «Могу поспорить, Джоэл знает, о чем речь, и, возможно, слышит все это не в первый раз». Лицо парня вовсе не выглядит удивленным. Но и отвечать старику он не собирается, молча наблюдая. Тот, размахивая руками, продолжает что-то кричать, правда, уже совсем бессвязно. Разобрать в его воплях слова невозможно. Внезапно остановившись, обхватывает голову руками изгибается сгибается пополам, издав громкий стон. Едва не вытаскиваю из кобуры Эрстон, но, судя по спокойному лицу Джойла, Происходящее его не сильно беспокоит, в отличие от предыдущего поведения этого странного субъекта. Через несколько секунд Клайфес выпрямляется и, обведя нас потухшим взглядом, останавливает его на своем родственнике. «Это кто, Джайл? Откуда они здесь?» Парень, убрав руку с топорища, меняет тон на успокаивающий, которым обычно разговаривают с детьми. «Друзья мои, Клайфес!» Ты, если увидишь что-то странное или почувствуешь, не пугайся, хорошо? Это просто мы. Старичок несколько раз часто кивает, потрясывая длинной бородой. «Конечно, Джоэл! Чего бояться старому клафису Кто меня тут обидит?» Оглядывается по сторонам и сразу же косится на вход в свой шалаш. «Хотя, знаешь, я пойду, наверное, к себе. Неуютно тут как-то, ветрено». Поежившись от несуществующего ветра, проворно забирается в лаз, исчезая из виду. Отжавшая губы Айрин открывает рот, чтобы задать вопрос, но Джоэл сразу прижимает палец к губам, наглядно показывая, что пока стоит соблюдать тишину. Как результат, молча топаем за ним по тропинке, возвращаясь тем же путем. Жду момента, когда парень наконец заговорит, но мы удалились уже сотни на три метров а он все еще молчит, начиная прикидывать, стоит ли начать беседу первым, когда из-за камышей слышится женский голос. «Навещали беднягу клафиса, вести к нему чужих людей — это не так уж умно, знаешь ли!» Все замирают на месте, развернувшись в сторону голоса, а Джоэл, мрачно смотря на камыши, гудит. «Выходи уже, Корф! Давай хотя бы раз поговорим нормально!»